Глава 13. Плач в темноте Птица Ирин знаменита своей песней Если услышишь ее в тот момент, когда будешь смотреть на Ирин, то застынешь не в силах пошевелиться. Не менее знаковыми у Ирин представляется ее выдающийся интеллект и способность к эмпатии Книга животных и тварей Острова Этерны. От внезапности случившегося уши Найт будто заложила ватой. Она не видела красного зарева, только то, как вспыхнули глаза Фрэнсиса перед падением. Близнец исчез под мостом бесшумно. Владислава даже не вскрикнула, сипла, ахнула. Распутав ноги, она на коленках бросилась вперед, сшибая посуду. Раздался ляск и грохот, разбившийся внизу ограды, но не крик. «Фрэнс!» Девушка склонилась над обрывом. Там было темным темно, освещенная территория начиналась дальше, а тут лишь чернота меж и корпусов. «Фрэнсис!» Ливанул дождь, так резко, будто натянутый барабан неба вспороли острым скальпелем, а там всё то же безграничное море, теперь падающее вниз. Гигантские капли, гулки и ледяные скатывались, как стеклянные шарики, взрываясь брызгами на плечах, руках, спине и затылке девушки. Рваные зазубрины туч взялись из ниоткуда, забив пейзаж до горизонта тёмным пазлом. Буря пришла.